Глава 15 Подарки на праздник Пока летела домой, размышляла с о происходящем. Синта Интуиция говорит, что к истреблению старого дворянства император отношений не имеет. Кто-то использовал его политику ограничения родов на материнской планете. Это республиканцы и их ставленники мутят воду. Не любят они псионские государства. Шуана Согласна. Даже «Аватар» дает большую вероятность такого предположения. Но без участия приближенных при дворе императора здесь не обошлось. Свалить свои действия на врагов из-за рубежа кому-то выгодно. Республиканцы — хорошее прикрытие собственных грязных делишек. У нас есть только одна интересная зацепка. Помнишь секретар Шугартиса Корриса? Если она действовала против усиления корпорации корисов, а это мощная псионская фирма, то женщина как-то связана с врагами псионов здесь. Конечно, она преследует свои цели, но ее могут использовать в темную. Синта. Еще бы понять, каким боком здесь зетанцы замешаны. Других приятелей, способных дать задание наемникам охранять меня, я не вижу. Шуана. Для них ты важный ресурс. Вспомни, как даже наблюдатели на планете задергались, узнав о твоём индексе. Рано или поздно Зета постарается тем или иным способом прибрать тебя к рукам. Синта. Но это мы еще посмотрим. Добравшись до замка, рассказала лиену об очередном приключении. Укоризненный взгляд мужа был красноречивее слов. Ругаться он не стал, принимая мой авантюрный характер. Чтобы отвлечь парня от лишних переживаний за меня, усадила его за совместную работу. Стоило попрактиковаться в заклинаниях земли. Купленные кристаллы хороши сами по себе, но если изменить их форму без разрушения структуры, то получившиеся ювелирные украшения приобретут весьма необычный вид. Неожиданно новая деятельность нас увлекла. Рельефные изображения экзотических и фантастических животных, взятые из инфосети и воссозданные в кристаллах, выглядели весьма впечатляющим. Насколько показывало моделирование изделий вместе с оправами, ничего подобного здесь не встречалось. Наука не способна без разрушения искривлять кристаллическую решетку материалов. Учитывая, что камешки получились непростые простые, а соответствующими защитными заклинаниями и контуром эмоциональной подзарядки, то эти амулеты будут стоить баснословных денег. Делать так делать, и не только амулеты. Совместная работа над ними — очень хорошая практика для Льена. Так что я научила мужа создавать магические контуры привязки к владельцу. Заклинания на стыке магии крови и разума довольно сложны для первичного обучения, но если адепт может их просто запомнить, то, имея соответствующие способности в этих стихиях, повтор для него не составит труда. Учитывая наличие в сознании мужа внутреннего аватара, хранение и использование сложных заклинаний — не такая уж трудная задача. К ночи мы умаялись так, что о виртуальных тренировках пришлось забыть. Тем более Дракоша не советовала лишний раз перенапрягаться с ускорением времени. Зато Льен, залезая в кровать, вспомнила о моих многочисленных недомолвках и обещании кое-что рассказать после приезда в замок. Я уже достаточно хорошо знала парня и доверяла ему настолько, чтобы раскрыть оставшиеся тайны. Клятва с него взята, и выдать их кому-то он все равно не сможет. Да и слишком часто у нас происходила связь между разумами. Скрывать свои особенности при постоянном мысленном обмене целые годы, отведенные на договорной брак, я все равно буду неспособна. но ну, ты и даешь, женушка!» Только и смог вымолвить Лиен, потрясенный моим рассказом. «Надо же! Где-то на самом деле существуют боги!» «И не подвластны им люди», — усмехнулась я, продолжая его слова. Хотя и случайно, но маг стал таким человеком. «Так сколько же в тебе сознаний?» Задумчиво посмотрел Льен на меня. Одно, измененное. Грустный вздох вырвался у меня из груди. Я в последнее время часто размышляла на эту тему. Влияние мага на мои решения давно не ощущалось. Похоже, он окончательно слился со мной. Даже если я использовала в ускорении несколько потоков сознания, они были моими. Глядя в глаза мужу я продолжила. Дракоша сама по себе. Это подарок богини и родовой тотем. «Аватар — лишь доступ в подсознание». «Странно. Я все же постоянно ощущаю себя мальчиком рядом с мудрой богиней», — вздохнул Лиен. «Это быстро пройдет», — подбодрила я его. «Учитывая скорость обучения, со временем накопишь такой же багаж знаний и перестанешь чувствовать себя глупым мальчишкой». «Я хорошо понимала, что парню надо дать время, чтобы переварить полученную информацию». Заснули мы каждый на своей стороне кровати, но я почему-то была уверена, что опять проснусь утром, прижавшись к теплому боку Ильена. Сообщение резидента республики. Подтвердили сведения, переданные в последнем сеансе связи. Операция по пробному захвату объекта провалилась. Когда получу доступ к подробному отчету службы безопасности, перешлю копию по резервному каналу для анализа. В основной деятельности перехожу к плану «Охота на призрака». Ваш информатор, ранее встречавшийся с объектом, сообщил достоверные сведения. Объект — синтерииск, подготовленный боевик и заодно ловушка-приманка зитанцев. Девушку используют пророки для создания возмущений в реальности. Наша защита оставляет рябь на событиях, по которой можно вычислить узлы возмущений. Ячейка прикрытия разгромлена. Ложные следы ведут к окружению императора и корпорации Коррис. Постараюсь ограничить деятельность объекта своими силами. Вечерний разговор в кабинете наместника. Господин, вот отчет следователей по дневному происшествию. Заместитель протянул кристалл памяти Харрису Дрониксу. Надеюсь, в полиции копию вы уничтожили? Принимая накопитель информации, с подозрением посмотрел на подчиненного наместник Да, господин. Склонил голову заместитель. «Вы приказали инфосетью не пользоваться». «Зетанцы, мостаки, взламывать защиту», — проворчал наместник, загружая данные в личный комп. Мельком просмотрев сведения, он уставился на подчиненного. «Ваши выводы?» «Точно операция Зетты», — задумчиво кивнул заместитель. «Не зря они вместе с потомком старого императора своих псионов прислали» откуда ты узнали что у нас республиканские клоны окопались вот и решили их вывести не понял каким боком здесь рот риск замешан удивленно приподнял бровь харрис льенри иск использован лишь как способ внедрения основного агента усмехнулся заместитель эта девушка еще больше удивился наместник у меня старший брат работает в одном из комитетов совета миров довольно кивнул подчиненный Поскольку никаких дополнительных сведений по синтереиск в открытых базах инфосети обнаружить не удалось, я отправил данные ему. Недавно в Совете произошел громкий скандал. Хорошую порку устроили республиканцам за вмешательство в дикий мир, находящийся под наблюдением. Тем с трудом удалось отвертеться от наказания. Так вот, основные данные против республики структура наблюдателей получила с помощью жительницы дикого мира Синта крой За заслуги эзитанцы сразу оформили ей привилегированный статус. Причем выбралась она с планеты самостоятельно, с помощью тех же республиканцев. Что произошло потом, неизвестно, но повоевала она уже вместе с Лиеном весьма неплохо. «Не верю я, что девушка-дикарка», — недоверчиво покачал головой Харрис. «У отсталых народов не может быть такой боевой подготовки. Да и браслет шитианки поддельным совсем не выглядел». «Хм, чтобы самим не светиться в закрытом мире, зитанцы вполне могли подготовить человека на планете», — пожал плечами заместитель. «В таком возрасте», — продолжал сомневаться наместник. «Нет, здесь что-то не так. Да и колония Шиты в ваше предположение не вписывается». «На подделку записи с ДНК-кодом во всеобщей базе зитанцы вряд ли пойдут», — продолжал размышлять заместитель. Так что определенно можно сказать, что Синта Крой Рииск — уроженка дикой планеты. Кто и как ее обучил — это уже из области недоказуемых догадок. Пока можно лишь точно указать на ее прочную связь с этой шитой «Ладно, оставим этот вопрос», — кивнул Харрис. «Что с нападавшими?» Стрелка мы обнаружили почти обезглавленного. «Точно оказался клоном», — ухмыльнулся заместитель. «Выстрелить он успел лишь один раз». Заряды в магазине парализующие. Прикрытие девушки не церемонилось с нападавшими. Снайпер уничтожил противника разрывной иглой. С полицейскими сложнее. Такое впечатление, что они выгорели изнутри. Но на одежде даже следов нагрева обнаружить не удалось. Специалисты склоняются к применению мощнейшего узконаправленного микроволнового импульса. Подходящего оружия с такими характеристиками в свободном доступе обнаружить не удалось. У наемников, получивших анонимный приказ на сопровождение девушки, такого устройства точно не было. «С этим ясно, хотя ничего не ясно», — пробормотал наместник. Уставившись на подчиненного, он спросил, чьи люди. «И полицейский и стрелок-наемник, переселенцы», — пояснил заместитель. «До этого они работали охранниками на станции концерна «Корис» и к нам систему попали в качестве обслуги поместья некой Стиллы Марикс, личного секретаря Гартиса Корриса. «Чтоб я сдох! Нам еще в этой истории не хватало родственников младшего брата императора». Со злости хлопнул по столу Харис «Предполагаю, что нам подсовывают такую версию», — бодро отчитался заместитель. «Слишком уж наглядно прослеживается связь. Купить клонов у республиканцев и пристроить к делу мог кто угодно». «Паршиво!» Докладывать императору фактически нечего. Угрюмо вздохнул наместник. Одни предположения. «Думаю, тот, кто ввел девушку в игру на нашем поле, останавливаться не намерен», — улыбнулся заместитель. Через день намечается праздник приезда хозяина в главном замке рода Реиск. «И ты молчал?» Наместник бросил недовольный взгляд на подчиненного. «Уведомление о вашем желании посетить это мероприятие уже отправлено», — продолжал улыбаться заместитель. «Надеюсь, в этот раз я не один припрусь в гости», — довольно проворчал Харис «По моим сведениям, через инфосеть прошло больше двухсот таких сообщений», — ухмыльнулся подчиненный. «Да чтоб тебя! Это ж почти все старые родопсионов!» — ругнулся наместник. «Вот тебе и следующий ход скрытого игрока. Что будет? Глаз девушки не спускать!» Утром меня разбудил привычный будильник. Шуана. «Соня, просыпайся». «Синта». «Ну что еще случилось?» «Шуана». «Прибыл ювелирный заказ. У вас с Льеном всего один день, чтобы вставить камни в оправу и закончить амулеты синта «Синта». «И из-за такой мелочи ты отрываешь меня от хорошего сна?» «Шуана». «Ха-ха два раза. Все равно сон не помнишь». «Синта». «Но ведь знаю, что хороший». «Шуана». «А я тебя еще обрадую». По сети от Совета Миров Галактического Сектора пришло сообщение о принятии в цивилизацию еще одной дикой системы. По имени правящей имперской семьи ее назвали системой Ламион. Форен с и теперь возглавляют Единое Государство, а остальные родственники у них в советниках. Синта, я им не завидую. Шоана, ты явно еще не проснулась. Синта, и что? Мне и возле Льена как-то нормально лежится шуана тебе ничего не говорит полное имя такое особо как синта крой ламион риск синта вот так взяла и окунула мою бедную голову в ушат с холодной водой можно же было помягче сообщить это пре неприятное известие про то что меня удочерили именно ламионы как-то не думала шуана официально ты теперь принцесса и сестра императора боюсь это уже отразилось во всеобщей базе данных звездного сектора а значит Информация скоро будет и у заинтересованных лиц, пытающихся найти о тебе сведения. Причем именно у тех, кто только после сегодняшнего дня попытается ее отыскать. Для обновления старых сведений нужен новый запрос. Синта. «Ой, что будет?» Шоана. «Вспомни хозяйственную сакану. Боюсь, от звания посла или личного представителя имперского дома тебе не отвертеться». Синта. «Не хочу!» Я еще по возрасту не подхожу. Шоана, замуж выскочила? Личный счет в банке имеешь? Еще перечислять? По документам уже дееспособная. К тому же ты сейчас единственный полномочный представитель своей империи за ее пределами. Отца можешь не учитывать, не тот официальный уровень. Насколько я выяснила из инфосети, на время присоединения системы там вводится карантин Совета миров. Срок в 3-4 месяца необходим для заключения договоров с наемниками для охраны границ, пока контроль пространства осуществляет резервный флот совета. Синта. И как прикажешь теперь в академии учиться? Шоана. А никак. Кто-то специально Льену при дворе подгадил. Ваше заявление на поступление в учебное заведение отклонено в связи с недостаточной верностью императору. Синта. Ты-то откуда знаешь? Шуана, но я же не только код доступа к связи с наместником украла, но и пароли к хранилищам данных его резиденции. Враги семьи Рииск хотят сделать такое объявление именно в момент завтрашнего праздника, чтобы показать отношение императора к роду. Синта, Лиен сильно огорчится. Хотя, есть у меня интересная мыслишка. Надо с мужем поговорить. Шуана, вот и выпутывайся из его рук. Вы так сегодня такую кучу энергии через меня лики перекачали, что даже страшно стало. Похоже, скоро ты еще и братиком обзаведешься. Синта, вот это по-настоящему радостное событие. Я пулей выскочила из койки, не забыв послать искру в соседа. В этот раз фокус не удался. Защита Льена сработала, отразив нападение. Похоже, он повесил контроль пространства на своего аватара. Вылезай из постели и одевайся ответила я на возмущенный взгляд мужа, а чтобы он побыстрее забыл о моей выходке, послала ему на комп полученную от Дракоши информацию. «Откуда сведения?» поинтересовался Льен, когда мы уже одеты и направились в кухню. «Время было еще раннее, есть хотелось, а ждать, когда слуги накроют стол? Нет. Видно, ночью мы с ним здорово поработали генераторами жизненной силы для мачехи». «Дракоша постаралась. Я о ней тебе вчера рассказывала пояснила я, вытаскивая большую кастрюлю с супом из холодильника. Ждать, пока первое блюдо разогреется, было некогда, поэтому применила заклинание. Разливать по тарелкам еду тоже не стали. Усевшись за стол, начали черпать пищу ложками прямо из кастрюли. «С едой надо что-то делать», — задумчиво посмотрел Льен появившееся дно нашей общей посуды. «Как-то же маги обходят момент восполнения потраченной силы. Пьют специальные энергетики». Закидывая ложку в опустевшую кастрюлю, пояснил я. «Кажется, мне подпитки уже хватит. Нечто похожее есть на моей планете. У вас я такого не встречала. Хорошо восстанавливает силы шитянское вино, но его много не выпьешь. Думаю, требуются натуральные энергоносители, а с этим в развитых мирах проблемы. Большая часть пищи искусственная или с преобразованным геномом для ускоренного роста». Кивнул Льен. Пошли заканчивать работу над амулетами. Курьер доставил нужные заготовки. Я потащила парня в нашу комнату, где вчера оставили коробку с обработанными кристаллами. Подготовку завтрашнего мероприятия мы переложили на арту с помощниками. Все равно лучше нее с этим никто не справится. «Ты намекала на решение проблемы с академией», напомнил Лиен, когда мы устроились за рабочим столом. «Поскольку кто-то из подручных императора оказался злопамятным гадом», «По их стопам мы не пойдем», — ухмыльнулась я. «Как тебе мыслишко? Открыть, если и не академию, то собственную школу». «Не получится», — покачал головой Льен. «Нужна соответствующая подготовка, которую я могу получить только в академии». «Но у твоего дяди она есть?» Бросила я многозначительный взгляд на собеседника. «Он не любит оставаться на планете», — скривился Льен. «Это беру на себя», — живо отозвалась я. У меня имелась тяжелая артиллерия по этому вопросу в лице арты. Даже для простой школы подготовки пилотов больших космических кораблей нужно как минимум два десятка преподавателей различных дисциплин. Продолжил озвучивать проблем Ильен. «Не забывай, завтра у нас будет много стариков из весьма прославленных родов планеты», беззаботно отмахнулась я, открывая коробку с кристаллами. Думаю, среди них найдутся желающие поддержать потомка императора при таком наглом давлении сегодняшнего руководства государства. Нам главное нужно объявить о школе сразу после того, как кто-то из гостей сообщит об отказе нашего приема в академию. Тогда же можно сказать о моем статусе». «Мощный ответный удар», — довольно кивнул Льен. «А в качестве здания для школы можно использовать родовой замок на берегу океана». «Сейчас мы лишь расходуем на него деньги для поддержания в жилом состоянии, а так хорошо заработаем». «Особой фишкой у нас будет подготовка учащихся для работы в трансовом состоянии», довольно усмехнулась я. «На начальном этапе мучить студентов иглами будем мы с тобой, а потом подтянутся моей магией с родной планеты». «Это ты здорово придумала», — обрадовался Льен. «Скорость обучения будет большая, да и возможности псионов увеличатся, даже если магия из них не получится». «Еще сделаем секретный факультатив для одаренных, способных стать магами», — кивнула я. «Простейшие заклинания стихий не требуют мощных энергетических каналов. Это демонстрирует опыт обучения молодежи из семьи Рок. Интуиция говорит, что эта троица сама заберет заявление из Академии. Вот это будет удар для наших недоброжелателей». «Хороший план», — согласился Льен. «Тогда займемся его подготовкой». Кивнула я на груды кристаллов из ювелирных изделий, которые нам необходимо состыковать до праздника. Самых упертых гостей будем подкупать необычными подарками. Несмотря на значительный объем работы, до вечера мы справились. Ночные тренировки в виртуальном замке пришлось отменить. Завтра силы понадобятся. К тому же я предполагала сегодня еще больший отток энергии для мачехи. Следующим утром... Вопреки уже установившейся традиции, из койки нас вытащила Арта, а не Дракоша. Ей понадобились окончательные указания для организации праздника. Я пожертвовала остатками ящика шитянского вина. Льен перебросил на счет смотрительницы дополнительные деньги для оплаты различных заказов. К середине дня было все готово, и стали прибывать первые гости. Никогда не любила всякие столпотворения. Или это маг не любил, а привил мне эту особенность. Теперь уже не разберешь, пришлось терпеть и встречать гостей вместе с Лиеном. Хорошо, что эта процедура надолго не затянулась. Все появились в намеченное время. Кислая рожа наместника и бушевавшие в его ауре пожар недовольства сообщили мне, что на него возложили сомнительную честь объявить во всеуслышание, что Академия отказала нам в приеме на обучение. Остальные энергетические поля гостей переливались всеми оттенками интереса. После протокольных мероприятий встречи пошла более непринужденная беседа. Тогда Харрис, наконец, и решился выступить с объявлением. Лиен выслушал сообщение наместника со скучающей улыбкой на лице, а потом ответил. «Поскольку я знал о вашем присутствии на этом празднике, то не стал лишний раз тревожить ваших подчиненных. Вот заявление об отзыве предыдущего прошения. В связи с изменившимся статусом семьи мы решили финансировать создание собственной школы. В мгновенно смолкшем зале Льен гласил всю подготовленную информацию по этой теме. В процессе его выступления все больше взглядов смещалось в мою сторону. Далеко не каждый род мог похвастаться наличием принцессы в родословной, тем более недавней. К тому же по запросам, которые контролировала Дракоша, многие уже уяснили, что мой родной мир псионский. А это значило очень многое. В элите такого мира слабаки не удерживались. Яса с нисходительной улыбкой смотрела на гостей. Необычный наряд, переливающийся огоньками браслет ведьмы, ощущение внутренней силы и опасности, исходящей от меня, которые чувствовали присутствующие псионы, отлично дополняли мой дикарский образ. Харрис Дроникс пребывал в бешенстве. Судя по письмам, которые он отсылал подчиненным, за лень и бездарную работу их ждали не только громы и молнии, но и что-нибудь похлещем. При всеобщем молчании Льен передал слово «мне». Я пояснила, что обучение в будущей школе будет проводиться по методикам моего родного мира, которые в некоторых дисциплинах обогнали известные здесь. Учитывая, что я совершенно не врала, мир мага для меня тоже был родным, это почувствовали все присутствующие псионы. До полной и безоговорочной капитуляции гостей не хватало одного штриха, который мы и подготовили с дракошей. Я картинно взмахнула рукой, и на свободном месте материализовалась Шоана собственной персоной, но в гораздо больших размерах. Огненный дракон возвышался над сидящими гостями, как скала, едва не касаясь высокого потолка приемного зала. накачанный энергией из янтарных накопителей, он внушал ощутимый страх для псионов, способных чувствовать силу. Осмотрев горящими глазами присутствующих, он зевнул, показав огромную пасть, утыканную иглами зубов. Чтобы дать некоторую зацепку для объяснения, от меня к дракоше тянулся мощный скрученный жгут силовых плетей. «Это тотем моего рода», — сообщила я удивленным гостям, очередным движением руки, давая дракоше команду спрятаться. Затем продолжила. Для обучения остальным дисциплинам в школе понадобятся знающие преподаватели. Пока штат заполнен не полностью. «Буду горд, если мне окажут такую честь!» Поднялся из середины зала внушительный старик. «Прошу принять молодежь рода в вашу школу. Заявление из академии будет отозвано сегодня же». Лиен. Глава рода Рок. Адмирал одной из эскадр империи. Синта. Видно, наставники наших друзей настрочили старику подробное послание. Льен. Он давно предпринимал попытки сближения, но и я, и дядя отвергали их. Может, потому он и согласился на чье-то предложение. Женить меня на Лауре, хотя и предполагал болезненный отказ. Синта. Значит, он единственный из всех, кто хоть немного подготовился к встрече и ожидал чего-то оригинального. Принимай его предложение сам. Это будет знаком для остальных, что все меняется. Льен. «Не единственный. Сейчас увидишь. Судя по идентификатору личного компа, вон встает посланник Зеты». «Предложение принято», — кивнул Лиен, породив волну шепота, прокатившуюся по залу. «Предлагаю расширить школу до академии», — произнес посланник Зеты. Озадаченный необычными событиями, зал вновь замолк. «Империя Зеты в моем лице обеспечит любое количество преподавателей высшего класса, и откроет неограниченное финансирование учебного заведения. В связи с этим просим треть мест зарезервировать за нашими молодыми людьми. Весомо и четко падали слова Псиона в полной тишине. Лиен, либо я чего-то не понимаю, либо зитанцы много о тебе знают. Синта, хм, скорее всего, предполагают. Лиен, знают, Синта, знают. Чтобы эти великие снобы с самыми передовыми академиями, в которые пробиться чужаку даже псиону, ой, как непросто, вот так спокойно посылали молодежь в чужую империю, небо должно упасть на землю. Да сама посмотри, насколько псионы люди тренированные, но челюсти у многих чуть пол не подметают. Зитанец еще не закончил речь, осмотрев удивленный зал, он продолжил. К сожалению, на планете не присутствует официальная представительница колонии шита но переданные от их лица полномочия позволяют мне подтвердить неограниченное финансирование из их стороны. Конкретный договор будет подписан во время присутствия членов рода Рииск на свадьбе наследника концерна Корис. Тут уж и у остальных гостей глаза на лоб полезли. Учитывая денежную долю, шитианки и себе потребуют треть мест, А вот это событие относилось уже к области фантастики. Своих сестер-шитианки ни в какие чужие академии не посылали. Обучение проходило исключительно в колонии. Посланник за не умолкал. Как будто гвозди вбивал в густую тишину пространства. Надзор за сестрами будет возложен на мать-правительницу, Синту Рииск. Только здесь псион позволил себе едва заметную ухмылку. Синта чтобы им пусто было нет но ну надо же так все перевернуть я что лошадь такой груз тащить лиен отступать нельзя синтед да знаю я ну я им это припомню если руководство академии будет не против обеспечение безопасности возьму на себя я недалеко от дитанца поднялся еще один псион прошу принять сына на обучение лиен Это Толий Морск, глава службы безопасности планеты, отец моего друга Ларкеса. Из-за него наш род окончательно и не уничтожили. Он заключил договор с победителями после смерти моего предка. Синта. Тоже ожидал интересных событий, но, конечно, не таких. Льян. Сейчас каждый глава рода попытается всучить нам на обучение своих родственников. И если уж зитанцы, а уж тем более шитианки заинтересовались то что-то у нас есть, чего нет у других. Предположение мужа вскоре оправдалось. Вслух выступило мало присутствующих, а вот на комплиена заявок пришло большое количество. Трудно было рассчитывать на такой фурор. Похоже, в этом году в Академии Императора будет огромный недобор. Ох, и аукнется нам скоро этот праздничек. Молодежи в гости приехало мало, да и веселиться при старших как-то некомфортно. В основном все желали на нас посмотреть. Поэтому включила им записи моей музыки. Глушить-то глушить до конца. Объявила, что это мелодии моей родины. Совсем не соврала. Учитывая воздействие переделанной эльфийской музыки, народ пребывал в трансе до самого конца праздника. Под управлением дракоши веселые мотивы сменялись грустными в зависимости от реакции общего поля присутствующих гостей. «Еще мне не хватало, чтобы кто-то под воздействием толпы свалился в неуправляемый транс». «Готовься к проблемам», — вздохнула я, провожая глазами последнюю машину гостей. «С такой поддержкой от соседних государств нам ничего не страшно», — улыбнулся Льен. «Да и отец Ларкеса в обиду не даст. Что не говори, а службу свою он держит в железных рукавицах». «Чтобы сбить накал страстей, нужно свалить отсюда на время». Я задумчиво потерлась щеку. Сбежим на свадьбу к друзьям чуть раньше. Подготовленные подарки здесь не пригодились. Вывали мы еще и это на бедные головы гостей. Был бы уже перебор. Дадим Арте все полномочия. Придется занять под академию ваши оставшиеся родовые поместья, помимо того замка, который изначально планировали использовать. Пусть родственница занимается оформлением нового учебного заведения. Потом проще будет официально узаконить ее брак с твоим дядей. Насколько сообщает Дракоша, пришли письма с кодами доступа к двум счетам для финансирования Академии. Денег гарантированно хватит на все. Только не хочется опять путешествовать на рейсовых кораблях. Медленно и опасно, особенно учитывая старых и новых врагов, появившихся после сегодняшнего дня. «Кстати, ты давно величину семейного счета не запрашивала?» — ехидно уставился на меня муж. «Я случайно вчера глянул, когда прикидывал расходы на школу». «Хм...» «Да как-то на мелкие траты хватало», — неопределённо хмыкнула я. «Шуана. Договор с владельцами игровой станции сработал. Похоже, от желающих приобрести музыку нет отбоя, а после сегодняшней демонстрации ещё добавятся покупатели с этой системы. Так что ты уже увеличила средства семьи на порядок. За 100 миллионов неплохой кораблик приобрести можно». «Синта. Это лишние траты, да и капитан нужен с командой». У нас нет ни прав, ни знаний для управления большим судном. На тренажере такой навык не получить. Нужен небольшой мощный корабль, типа штурмовика, чтобы обойтись без лишних людей. Вздохнув, посмотрела я на Льена. Не хотелось покидать это место. Магу в источнике слишком комфортно. Парень задумался, устремив взгляд в темнеющий вечерний горизонт. Повернувшись ко мне, он произнес. «Должен помочь посланец Зетты». Судя по личному идентификатору, он пилот, а такие люди без собственных машин не путешествуют. Как думаешь, продаст он нам небольшой зитанский кораблик для поездки к Маркесу? Это будет в его интересах. Подозреваю, что не продаст, а подарит, — ухмыльнулась я. Попробуй прямо сейчас поговорить. Как и подсказывала интуиция, после разговора ильяна с зитанцем мы оказались владельцами хорошо вооруженной яхты по размерам наподобие той, что была у Филуса. Представитель Зетты даже не скрывал своего желания как можно теснее наладить с нами отношения. К тому же похвалил за намерение на время покинуть систему, пока не уляжется поднятая нами волна, и даже посоветовал воспользоваться подарком немедленно. «Полезный совет», — кивнул Лиен, вопросительно посматривая на меня. «Какой-нибудь идиот может попытаться решить возникшую в нашем лице проблему для императора самым радикальным способом. «Даже не какой-нибудь и совсем не идиот», — вздохнула я. «Сейчас подходящее время ударить республиканским прихвостням, чтобы устроить здесь приличную бучу. Чем больше будет сложности у псионов, тем радостнее будут потирать руки их враги. Решено. Срочно сбегаем». Выдав все необходимые распоряжения арте и наделив ее полномочиями выступать от нашего имени, мы арендовали бот и рванули на орбиту. «Зитанец» дал нам доступ на крейсер наемников, где на взлетной палубе находилась его яхта. Когда мы ознакомились с подарком, назвать это «судной яхтой» язык уже не поворачивался. Напичканная самой совершенной аппаратурой, она управлялась одним человеком с минимальными навыками пилота малых кораблей, а уж вооружению мог позавидовать даже эсминец, разве что собственных истребителей прикрытия у нее не имелось. В стандартной конфигурации на ней могли путешествовать до 10 пассажиров, и это учитывая, что запасы ресурсов хватало сразу на 10 переходов. Был еще и вместительный багажный отсек, который при желании мог выступать в качестве дополнительного пассажирского. Не зря так ценились корабли «Зетты». Глубокой ночью мы уже находились в прыжке. Доклад представителя «Зетты» руководству. «Переломный момент в развилке вероятностей пройден». Контролируемый объект показал некоторые возможности в манипулировании внешней силой. Заряд энергии полевых построений не соответствовал внутреннему запасу защитного кокона. Основной объект раздражения империи временно удален из системы. Туман неопределенности, вносимый объектом, рассеялся. Враги активизировали действия. Засечены многочисленные переговоры с подозрительными абонентами на другом конце линии. Начинаю создание паучьей сети. Удалось наладить взаимодействие с планетарной системой безопасности. Помогли действия и связи объекта. Прогноз развития событий положительный. Прошу усилий дружественный нажим на шитианскую колонию. Есть хороший предлог для выхода сестер на нейтральные территории. Ночной разговор в кабинете наместника. Брат, «Наша разведка полностью провалила свою работу». «Доменес, ты глава государства или нет?» Харрис недовольно смотрел на экран шифрованной системы связи. «Мне доложили о Демарше-младшего из рода Рииск», — скривился император. «Ни на кого нельзя положиться. Веришь, ни сном, ни духом не знала его заявлении в академию. Кто-то в самом заведении перестарался в усердном служении. Найду, выверну наизнанку». Это не демарш, брат, это демонстрация силы, махнул рукой Харис. У нас под носом зитанцы создали коалицию старых родов практически на пустом месте. Семья Риск послужила лишь затравкой. Не надо было твоим прихлебателям прижимать их торговые дома только из-за того, что у них псёны мощнее. Это больше, чем глупость. О чем я тебе и раньше предупреждал. Теперь же, не создавая настоящей оппозиции, Зетта получила рычаг влияния на всю старую планету. «Скажи мне, кто откажется учиться в заведении, где преподают самые сильные псионы?» «Ну, не скажи, сюда сильнейших они не пошлют», — ухмыльнулся император Доминис. «Пришлют, брат», — грустно вздохнул Харрис. «Жена Льена, эта принцесса из Дикого Мира, показала такое владение силой, что не снилось не только нам, но и зитанцам. Дракон, сплетенный ее жгутами силы, выглядел настолько живым, что я по-настоящему боялся, как бы случайный огненный выдох не спалил всех присутствующих в зале. Не могу передать тебе словами ощущение мощи, исходящей от этого полевого построения. Сомневаюсь, что такое можно изобразить даже сотней силовых жгутов. Девушка оперировала гораздо большим их количеством, совершенно не напрягаясь. Хм, как такое сокровище зитанцы выпустили из рук? а задаченно посмотрел на собеседника император. Брату он полностью доверял, поэтому и поставил на самое трудное место в администрации государства. «Думаю, сил не хватило удержать», — ехидно усмехнулся Харис «Ты бы послушал музыку, которую потом крутили на празднике. Ничего подобного я никогда не слышал. Хотелось то рыдать, то смеяться. И это музыкальные произведения с родины этой девушки» до нашим доморощенным психологом-манипулятором до таких вершин, как пешком до горизонта. Не поверишь, я видел слезы на глазах зитанца. Это с ихто подготовкой. Не зря они вцепились в принцессу и ее мир мертвой хваткой. А теперь представь, что случится, когда сюда пожалуют шитянки. С какой стати они здесь появятся? Удивленно распахнул глаза император. Насколько мне доложили, разговор шел лишь о финансировании проекта Академии. «Тебя не было в зале, ты бы понял. Изображение не передает полной картины, да и недомолвок в речи Зитанца хватало», — скривился Харис «Он лишь упомянул о сёстрах, но был уверен, что они здесь появятся. Что-то я не припоминаю случая, когда их пророки ошибались». «Мы таких просто не знаем, но ты меня озадачил». «Заставлю наших аналитиков ещё раз просчитать ситуацию». Наморщив лоб, император вглядывался с экранов собеседника. Таким взволнованным он брата редко видел. «Сделай по-другому», — недовольно проворчал Харис «Собери скрытно вторую группу ученых и поручи задание им. Подозреваю, что кто-то вносит в расчеты выгодные ему поправки». «Сработаем не так», — усмехнулся император. «Ты что это удумал?» Подозрительно уставился на собеседника наместник. «Не ленись, братец», — стер улыбку с лица старший брат. «У меня при дворе все как на ладони. Привлеки к работе старые рода, заодно укрепишь с ними связи. Твои прихлебатели сразу донесут, что я под трон копаю». «Недовольно?» — проворчал Харрис. «Если к нам лезут титанцы, то прихвостни во дворце не самая большая проблема. Не хочу давать в стране волю чужим пророкам. Поверь, они тоже иногда ошибаются». «Вот именно, иногда», — буркнул Харрис. «Хорошо договорились». «Ну, тогда не очень злобствую когда тебе в уши будут заливать про меня небылицы. Сам знаешь, что к руководству страной я совершенно не подготовлен, да и желания такого не имею». «Договорились?» — довольно кивнул император. Независимый анализ ситуации ему очень пригодится. Глава страны начинал подозревать, что не все нужные сведения доходят до него. Кто-то по глупости или, скорее всего, из корыстных побуждений умело манипулирует информационными потоками в его окружении. На брата он мог положиться. Тот и до того указывал на недостатки служб императорского двора».